Глава 3. То, что сообщал «Телеграф», было весьма просто и ясно. Министр юстиции отклонил пересмотр дела, возбужденного против Герарда Рейсбрука, который был заподозрен и признан виновным в шпионаже в интересах иностранной державы. После утверждения приговора, то есть через неделю, Герард Рейсбрук подлежал переводу из дома предварительного заключения в то учреждение, в котором ему предстояло провести ближайшие 12 лет его жизни. Вот что было написано в телеграфе. В менее же важных органах печати, так как все относительно, даже, как это ни невероятно, важность голландской газеты, сообщалось следующее. Герард Рейсбрук служил в Министерстве колонии 4 года. Он снискал симпатию как сослуживцев, так и начальников. Тем более они были крайне поражены, когда в один прекрасный день его обвинили в том, что он выдал секретный документ чрезвычайной важности иностранной державе, сыны которой косо посматривали на слишком значительную колониальную мощь Голландии. Такой изящной фразой многие газеты намекали на Японскую империю. Рейсбрук настаивал на своей невиновности но в глазах его начальника оказался компрометирующий документ — копии секретных подписаний на Яве и на Суматере, которая была перехвачена в письме к известному японскому агенту. Эксперты установили, что она написана почерком Рейсбрука. Короче говоря, предстояло новая дрифузиада, хотя обвиняемому ожидал не чертов остров, а продолжительное тюремные заключения и вечное бесчестие. — Были у вашего мужа какие-нибудь враги? — спросил доктор. — Насколько мне известно, нет. — но конечно, все возможно. Я не знаю ничего, кроме того, что рассказала вам. Я только знаю, что он невиновен. Доктор, верите ли вы в какую-нибудь возможность спасения? Доктор раздумывал. Сказать по правде он не верил. Было совершенно невероятно, чтобы ответственный министр отклонил пересмотр дела без достаточно веских оснований. Герард Рейсбрук завоевал любовь красивой женщины но это еще не доказывало, что он был образцовым молодым человеком. Жалование в министерстве не очень высокое. Не раз уже бывало, что какой-нибудь молодой чиновник впадал в искушение увеличить свои доходы каким-либо нелегальным способом. С другой стороны, как раз в том, что прежний начальник обвиняемого отказал в пересмотре дела, было что-то таинственное и вместе с тем говорившее не в пользу подсудимого. Это было бы самой малой уступкой, какую бы он мог сделать в таком серьезном случае. Уступка? Концессия? где он слышал это слово. Провода в его мозгу, которые он старался держать разъединенными, на миг спутались, и он почувствовал почти физическое ощущение короткого замыкания. Если бы он стал фиксировать ассоциации, которые с быстротой искры носились между проводами, ему пришлось бы долго гоняться за ними. Но, напрягая внимание, и, предоставляя мыслям идти своим путем, он вернулся к этому понятию и вздрогнул. Ведь это молодой Схилтема употребил недавно это слово, и речь шла как раз о господине Рейнбюрхе. Означало ли оно что-нибудь? Может быть, да, а может быть и нет. Во всяком случае... Я не буду обещать вам чего-либо, — сказал он, — но думаю, что, может быть, вот что, фрау Рейзбрук, все, что в моих силах, будет сделано. На другой день к министру юстиции нового правительства поступило ходатайство о предоставлении аудиенции за подписью «Доктор Циммертюр». Оно было мотивировано кратко, но ясно. Господин Рейнберг, как министр прогрессивного правительства, не может оставить без внимания то все более и более возрастающее значение, какое в других странах уделяют исследованию психики заключенных. До сих пор это дело находилось в руках врачей-психиатров. Но эти врачи, как бы прекрасны они ни были, связаны с строго психиатрической точкой зрения на все душевные явления. единственно правильным и к этому все чаще и чаще приходят за границей, было бы психоаналитическое исследование каждого заключенного. О реформе в этом направлении доктор Циммертюр и желал бы побеседовать с министром. Ходатайство об уединенции было послано 20 июня, в тот день, когда доктор встретил фру Рейсбрук. Прошло 21, 22 и 23. Ответа не было. Министр не торопился. Каждый день в приемной на Хернград появлялась стройная молодая дама со смелыми серыми глазами. Но каждый день ее встречал все тот же отрицательный ответ, и с каждым днем ее взор, искавший на письменном столе доктора назначение срока аудиенции, становился все более и более напряженным и двадцать пятое не принесло никакого ответа. Когда молодая женщина выходила из дома на Хернграхт, она была вынуждена крепко держаться за перила лестниц. Наконец, двадцать шестого, когда она потеряла уже всякую надежду, пришел ответ. Министр юстиции и его величества может принять доктора на другой день в одиннадцать часов утра доктор а послезавтра утром его его переведут доктор задумчиво кивнул головой погруженный в свои мысли да сказал он господин рэйнбюр не дал мне много времени но но вы верите что можно спасти его скажите что вы верите доктор погладил ей руку его лицо было таким же симпатичным и добродушным как физиономия старика на Луне. Дитя мое, я хочу спасти его, и потому верю, что смогу сделать это. Но каким образом, доктор, каким образом? На лице доктора вдруг появилось выражение необычайной хитрости. Он заворочил белками глаз, приподнял плечи и развел руками. Жест, который говорит «выдь». — Деловая тайна, другой друг, маленькая деловая тайна, дорогая моему сердцу, маленькая деловая тайна. — Вздорная мысль! Больше ничего! — гортанным голосом проворчал он. — Вздорная мысль! Больше ничего! Но, дорогая моя, я думаю! Его глаза скрылись под веками, а голос перешел в дискант. Когда Рашель Рейсбрук вышла, она крепче обыкновенного ухватилась за перила, и ее тело тряслось от истерического смеха.